Глава 10 Посольство Швейцарии Проснулся Влад, ни свет, ни заря, раздраженно задернул шторы, которые не закрыл с вечера, и снова упал на кровать. Не спалось. Рука автоматически потянулась к тумбочке за телефоном. Вспомнив, что его нет, он стукнул кулаком. Потом нащупал пульт от телевизора. Нашел российский канал, под просмотр которого снова провалился в сон. Вскочил, когда на часах было 9, и начал собираться в посольство. Секция интересов России при посольстве Швейцарии находилась на проспекте Чевчал. В интернете Влад мельком прочитал, что с 29 августа 2008 года Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией. Посольство занимало ничем не примечательное серое четырехэтажное здание с огороженной территорией и высокими елями. Дежурному на входе Влад сообщил, что обращается в связи с утратой загранпаспорта. Его проводили в консульский отдел. Выслушав, молодой мужчина в рубашке с короткими рукавами и галстуком сообщил, что необходим внутренний паспорт или двое свидетелей. Граждан Российской Федерации, которые смогут подтвердить его личность и гражданство, это Также дать письменные показания? Влад возмутился. Да где же я возьму внутренний паспорт? Я же по заграннику выезжал. А свидетели? Кто меня может здесь знать? Я же только прилетел. Ерунда какая-то. Послушайте, у меня на почте есть копии внутреннего и заграничного паспортов. Может быть, этого будет достаточно? Могу я зайти с вашего компьютера в свою почту? Я адвокат. Могу назвать регистрационный номер. Добавил он в надежде получить разрешение. «Мне нужно уточнить руководство. Подождите». Пока его не было, Влад прикидывал, где взять свидетелей. Отправиться на площадь Майдан, откуда отправляются экскурсионные группы, он мысленно прокрутил ситуацию. Возьмет ли кто-то на себя ответственность, чтобы помочь незнакомому человеку? Мужчина вернулся и, поправляя галстук, сел за стол, важно предложил. «Давайте распечатаем копии ваших паспортов и заполним заявление анкету». «Фотографии с собой?» «Да». Влад вытащил снимки из бумажного конверта. «Посмотрите, подойдут?» «Только что сделал в фотомастерской рядом». «Подойдут». «А сколько дней займет оформление?» «Застрять здесь надолго ему совершенно не хотелось. Вчера он доплатил Марии за пару ночей. Налички хватит только на скромное питание на несколько дней. В крайнем случае придется ставить друзей на уши. Но он надеялся, что обойдется». Скажите, есть вероятность, что в среду я смогу выехать, автобус отправляется рано утром? Не обещаю, но постараемся во вторник вечером выдать. Буду очень благодарен. Влад пожал руку молодому человеку. Когда можно уточнить? Позвоните по этому номеру в 4 часа дня во вторник. Хорошо, спасибо. Выйдя из здания посольства, Влад выдохнул. Все-таки есть надежда, что получится убраться из Тбилиси как можно скорее. Хотелось домой. Вчера вечером, вернувшись с Боржоми, Влад бесцельно бродил по городу и не заметил, как оказался в спальном районе у серого здания советской постройки. Оказалось, это автовокзал Арточала. Увидев в углу стоянки автобус с красной табличкой на лобовом стекле «Рейс 2885 Тбилиси-Самара», он заспешил к кассе. Скажите, а рейс в Самару когда отправляется? В среду в девять утра, прибывает в четверг вечером. То есть через два дня, без остановок? Санитарные остановки каждые три часа. А стоимость? Триста лари. Влад направился к автобусу в надежде застать водителя, но тот был закрыт. Подошел к соседнему автобусу. «Добрый день!» «Добрый», — ответил пожилой мужчина с большим животом и мясистым носом, возившийся у водительского кресла. «Мне нужно попасть в Самару, денег нет, обокрали. Скажите, можно договориться и расплатиться на месте по прибытии?» «Ну, это вряд ли, билет-то в кассе приобретается, мы к этому отношения не имеем. А стоять автобус здесь же будет. К 8.30 подача, с другой стороны вокзала». «Спасибо. Бывай, жаль, конечно, что так получилось». Влад зашагал на выход с территории автовокзала, прямо передача «Проживи в другой стране на 100 долларов». А вот как из нее поскорее уехать? Плутая по городу в попытке выйти на знакомую дорогу, он решил, что если во вторник вечером выдадут свидетельство, в среду утром он подойдет пораньше до подачи автобуса и попробует занять денег на билет. Бог даст, земляки не откажут. Как вариант, добраться по военно-грузинской дороге до КПП Верхний Ларс и искать попутчиков в Россию. Границу пешком не перейдешь только на транспорте. Главное оказаться на территории своей страны, все остальное решаемо. Ждать авиарейсов и заморачиваться с пересадками ему не хотелось. В густых сумерках, блуждая под белиским улочком, узким и широким, уютным, с цветами на балконах и обшарпанным, с заброшенными зданиями, чего становилось не по себе, он, наконец, очутился у своего отеля по внутреннему дворику бегал майло о хороший пес впервые влад потрепал его тот открутился рядом и уходить явно не хотел но «Ну, давай поиграем давай влад поднял мячик лежавший у будки классный у тебя домик он заглянул внутрь потом бросил мячик и пес рванул за ним принес Такая игра Владу даже понравилась. Он бросал еще и еще и не заметил, как отключился от всех своих проблем. Майло резво носился, притащил откуда-то другую игрушку, скрученный жгут, и началась новая игра «Отбери у меня». Мимо прошла Мария. Глянула на них, поздоровалась, позвала пса и, взяв за ошейник, демонстративно увела. Владу снова стало не по себе. Будто он преступник какой-то. Что за отпуск в самом деле? Не такой отдых он планировал. Мужчина присел на скамейку под сливовым деревом. Помнится, Мария говорила, что делает из плодов тот самый зеленый кисловато-острый соус кемали. Кажется, Юля даже взяла рецепт. Она всегда приезжала из отпуска с кучей листочков с секретиками местной кухни. «Юлька, где ты? Как проводишь время?» Он надеялся, что ей так же плохо. Он бы даже сказал «хреново», как и ему, хотя виноват полностью он, а она заслужила классный отпуск. «Пусть ей будет хорошо там, где она сейчас», — мысленно пожелал Влад и пошел спать.